для чего солнце и дождь служат растению для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле, в виде великана. В ней сосредотачивается вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком, В полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть. Любовь к любимой, именно к тебе, делает человека снова человеком в полном смысле этого слова. Ты улыбнешься, моя милая, и спросишь, почему это я вдруг впал в риторику? Но если бы я мог прижать твое нежное чистое сердце к своему, я молчал бы и не проронил бы ни слова. Лишенный возможности целовать тебя устами, я вынужден прибегать к словам, чтобы с их помощью передать тебе свои поцелуи. В самом деле, я мог бы даже сочинять стихи и... Перерифмовывать Либри Тристум Авиди в немецкое Негискорби. Овидий был удален только от императора Августа, я же удален от тебя. А этого Авидию не дано понять. Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания, мою невозместимую утрату читаю я на твоем милом лице, и я преодолеваю это страдание, когда осыпаю поцелуями Твое дорогое лицо, погребенный в ее объятиях, воскрешенный ее поцелуями, именно в Твоих объятиях и Твоими поцелуями. Прощай, моя любимая, тысячи и тысячи раз целую Тебя и детей, Твой Карл. Письмо само по себе не нуждается в комментариях, если не считать тех многочисленных, в том числе литературных фактов, которыми оно насыщено. С интересующей нас точки зрения следует, конечно, обратить особое внимание на ту часть письма, которая начинается словами «временная разлука полезна». Здесь... где явно сквозит некоторая горечь, затрагивается проблема соотношения любви и быта, чувства и той социальной действительности среды, в условиях которой она развивается. Как и всякий другой человек, Маркс испытал это на собственном опыте. Его идеальная любовь возникла и развивалась далеко не в идеальных условиях, хотя это и не были худшие из возможных тогда условий. Началось с того, что Карл и Женни вынуждены были обручиться тайно, а затем в течение долгих семи лет вести упорную борьбу за право стать мужем и женой. Он был студентом. из небогатой и незнатной семьи, с весьма неопределенными видами на будущее, хотя и со страстным желанием работать для человечества. Она – девушка из богатой аристократической семьи, первая красавица Трира и царица Балов. По понятиям ее среды, брак с этим юношей был бы партией далеко не блестящей, Короче говоря, мезальянс. И вот любовь уже вынуждена бороться за свое существование и за свое будущее».